Авантюрный роман Немного сладкого на закуску Патрик шел по набережной, ухмыляясь в свежеперекрашенные рыжеватые усики. Приятно воскреснуть из мертвых, особенно если перед этим не пришлось умирать. Приятно также, воскреснув из мертвых, обнаружить в своих руках пакет из универмага Майерс, где в многочисленных свертках с надписью «Счастливого Рождества» Нашли временное пристанище полтора миллиона долларов Старого полисардия. Не слишком большого любителя обращаться в полицию Огни над рифом Когда Симона исчезла под водой Шлюпка еще какое-то время кружила поблизости Но не дождалась никого Ни капитана, ни скорняка Вилли Видимо, у того, кто прикончил своего противника раньше Уже не хватило сил освободиться от смертельных объятий мертвеца. Немецкий допинг. Добс понимал, что сейчас был бы уместен какой-нибудь старомодный благородный поступок. Например, было бы неплохо навестить Анну или даже нанять для нее хорошего адвоката, но время шло, а он так ничего и не предпринял. Ему было тоскливо и противно. Охота на старого лиса. В это время бедный старина Дин как раз переступил порог бара «Три тройки» в центре Акапулька. Он был в добром расположении духа и собирался пропустить стаканчик другой виски за упокой души бедного старины Фреда. Я, сами понимаете, не собирался разочаровывать ни одного, ни другого.